Глава 13. Путь далек у нас с тобой. Телега скрипела так, как скрипит несмазанная телега. Так не может скрипеть ни дверь, ни солдатские сапоги, ни сломанное окно. Нет, так могут скрипеть лишь деревянные колеса, насаженные на деревянные оси и ничего больше. «Громко, противно и мерзко» или «мерзко и противно» — это синонимы. Возможно, но пусть будут оба слова, чтобы читатель проникся, представив, как скрипят ни одна, ни две и даже не десять, а сотни телег, груженных пустыми бочками и всякой всячиной, так нужной в пути. Боюсь только, что современный человек, привыкший к шелесту шин, рессором просто не знает, что это такое. Данут недоумевал, почему бы не заменить деревянные оси и ступицы на железные, тогда и скрипеть будут меньше, да и телеги станут надежнее. Но ему объяснили, что на обратном пути, когда вазы будут заполнены емкостями с тяжелым петролом, скрипа не будет. А дерево в пути гораздо надежнее, потому что железные оси все равно будут ломаться, а заменить дерево на дерево проще, нежели таскать за собой кузницу и сваривать ломанные ободья и оси. Город Хандварк не оставил после себя никаких впечатлений. Нет, не так. впечатление то оставил, но из разряда таких, что один раз побывав в нем, второй раз навещать не захочется. Красно-бурый кирпич, сплошное багровое пятно. Совсем не то место, где хотелось бы гулять под луной с любимой девушкой. Или приобрести домик, чтобы провести в нем остаток своих дней, гуляя с внуками и любуясь достопримечательностями. Впрочем, кому-то нравится, кому-то могут понравиться безликие вырезанные города, но Данута Хандворк совершенно не впечатлил. Он ожидал увидеть что-то иное. Все-таки город был главной перевалочной базой для перепродажи петрола, а где масляные пятна, грязные бочки? Но все, что касалось складирования и продажи земляного масла, находилось за пределами города. Более того, на склады следовало ездить объездной дорогой, минуя город. Приказчики и хозяева были обязаны следить за чистотой и порядком, чтобы, не дай единый, не вспыхнул пожар, а масляные разводы не омрачили взоров обывателей и привели к травмам. Широкие прямые улицы, мощенные красным кирпичом, пересекающиеся строго под прямым углом, двухэтажные кирпичные дома, окруженные клочками зелени, настоящий купеческий город, строившийся не как Бог на душу положит, а по строгому градостроительному плану. Все выверено, все очень удобно, рационально и скучно. Глазу не за что зацепиться. Ни тебе журчащего фонтана, ни парка, ни статуи отца-основателя или героя, ни какой-нибудь липовой аллеи, где могут встречаться влюбленные и гулять молодые мамаши, не было даже башенных часов на ратуше, потому что местное самоуправление занимало неказистый двухэтажный дом, посчитав строительство башни и обустройство часов ненужными тратами. Были, конечно же, и свои плюсы. В гостиницах всех приезжих ждали чистенькие Недорогие номера, куда не сунется ни один клоп, а таракан в опасении тапка или какой-нибудь отравы будет обходить гостиницу второй дорогой. Прислуга не забывает менять белье, полотенце, вовремя опражняет горшки, борется с пылью. Местные трактиры тоже радовали чистотой, опрятностью персонала, честностью при расчетах и вкусной пищей». Но, правда, в будние дни ни один из трактирщиков не продаст посетителю ни капли выпивки. В опасении лишится патента. Выпивший ремесленник — это уже не работник. Вино и пиво можно употреблять в праздничные и выходные дни. Может, оно и правильно, но Дануту и Инвадусу, захотевшим промочить горло кружкой пива, пришлось довольствоваться кипяченой водой, куда для вкуса была положена ложка варенья. Не то, конечно же, но привыкнуть можно. Но все же, все же, все же, что-то не то. Ну, что стоило бы отштукатурить стены, придав буровато-красному цвету какие-нибудь оттенки, белые там розовые? А нет, штукатурить кирпич считалось нерациональным. К тому же на штукатурку и побелку требовались лишние деньги. А может, дела обстояли гораздо проще? Поговаривали, что переизбыток красного кирпича зависел от пары кирпичных заводов, владельцами которых являлись родственники мэра. Впрочем, наверняка все это вымысел или наговор. Любой градоначальник старается держаться подальше от возможности заработать с помощью собственной власти и быть свежее и чище, чем платье новобрачной. Но всегда находятся желающие плюнуть на подол, а быть родственником высокопоставленного лица — это не радость, а горе. Красно-кирпичную скукотень слегка оживляли вывески, украшавшие купеческие дома. Первый этаж был торговым, второй жилым. Но даже вывески одного размера выписанные единообразным способом по единому трафарету. Еще хорошо, что фон и цвет букв разрешалось менять. Ремесленные мастерские, вытесненные на окраины, прятались за глухими заборами. Город был чистым до одури. На улицах нет ни нищих, ни бродящих собак, ни даже кошек, потому что по решению местных властей ни одно животное не должно отвлекать горожан от праведных дел. Все хорошо, но от такого единообразия сводят скулы, а потом начинает казаться, что ты не в жилом месте, а на кладбище. Даже порт, которому положено быть многолюдным и бестолковым, был чинным, аккуратным, докеры и матросы не слонялись без дела, не сбивались в кучу, а четко выполняли свою работу. А многочисленные суда... Швартовались не как придется, а на строго отведенное место, определяемое портовой властью. Впрочем, на разглядывание красоты чудес времени не было. Может, на самом-то деле в Хандварке скрываются особые прелести, невидимые постороннему глазу. А пришлые их не видят, Данут под руководством Инвудеса. Две недели занимался поиском телег валов, рекрутированием погонщиков, грузчиков и охранников. Если с телегами и валами, и провиантом вопрос кое-как решился, то с людьми была просто беда. Своих приказчиков, взятых в Тангейне, набралось десяток. Какой смысл вести с собой лишних людей? Платить им деньги, если можно нанять их на месте. И дешевле. Дядюшка говорил, что отбоят от желающих подзаработать векшу-другую не будет, но что-то пошло не так. Времени на поиски нужных людей потратилось в два раза больше, чем планировал дядька. А сколько ушло векшей, знал только Инвудас, который после переговоров с тутошними банкирами и купцами расстался с доброй третью собственного веса и всеми векшими, сбереженными от речных бандитов. Конечно, потеря веса пойдет на пользу старшему приказчику, но облегчение кошелька хозяина хорошего настроения не прибавляло. Инвудас был злой, как сто собак, и на все вопросы отвечал односложно, а время от времени рычал. Волов, которых раньше брали на время, заплатив небольшой залог, приходилось покупать по три векши за пару рогов. Рабочий народ, обитающий на окраинах Хандворка, в аккуратненьких кирпичных домиках, ни одной семьей, как в центре, а от шестью семью, а то и десятью, соглашались неохотно работать. Кочевряжились, кривили рты. Может, совсем бы не согласились, но сдавались, когда Инвадос назначал цену за труд вдвое, втрое выше обычный. А детей-то кормить надо. Охранники, проживавшие в опрятных домах, для холостяков два десятка маленьких комнатушек и одна уборная на всех, брали подряд охотнее. Молодым и здоровым парням сидеть без дела и трезвыми было совсем уж муторно. Но все равно требовали, чтобы им платили больше, а половину платы брали вперед. Все чего-то боялись, оглядывались, шушукались, а самое главное, ни одна зараза не хотела объяснить, что тут не так. Почему цены взлетели до небес? Почему нет желающих делать дело? Почему местные купцы, живущие за счет перепродажи Петрола, не посылают караванов в Бегенч, Почему, если нет работы и, соответственно, платы, грузчики и охранники требуют многовекшей? Может, по дороге гуляют разбойники, нападая на обозы и захватывая пустые бочки? Или в Бегенче перестали добывать земляное масло? Объявился тролль, поедающий прохожих вместе с валами? А может, пока они шли по Шейне, орки объявили войну и выступили в поход на Фаркрайн? На все вопросы ханварцы лишь отмалчивались, хихикали или отвечали уклончиво. Варианты ответов слегка отличались. Был тут и пришлый маг, пригрозивший, что отправившийся за Петролом жить не будет. Было предание о нехороших приметах, которые следует чтить. Были и наукообразные идеи, мол, раз в 10 лет следует делать перерыв в добыче земляного масла, чтобы земля смогла поднакопить этого масла побольше. Но главный ответ и купцов, и работных людей был прост. «Не спрашивайте». А как поедете за Петролом, все сами поймете. Единственный плюс, что ханбургские купцы, по слухам, не терпевшие конкурентов, не пытались запретить чужакам отправиться в экспедицию, не отговаривали охранников, не подсыпали в сено отравы. Дануту пришлось самому таскать бочки, перегружая их с утлого кораблика на телеге. Пока они были на палубе, казалось, что немного, но стоило начать перегрузку, ой-ой-ой, парень не представлял, насколько сложным окажется простая, если смотреть со стороны поездка за Петролом. Оказывается, сотня телег нужна не только для перевозки бочек. Добрая половина будет занята совсем другим — сеном и зерном для валов, провизией для людей, какими-то тюками и свертками — Всё это, понятное дело, важно и нужно, но насколько лишние телеги утяжеляли обоз, делая его неуклюжим и длинным, словно беременная змея? Ну почему от Ханборка до Бегенча не течёт какая-нибудь река или ручей? В крайнем случае, мечтал Данут, могли бы канал прокопать, чтобы возить петрол от места его производства, ну, добычи, до места потребления? эх уж мечтать так мечтать а вот если взять да протянуть от бегенча до самого тангейна трубу поставить насос да и качай себе земляное масло представив сколько бочек понадобится соединить чтобы сделать такую трубу да ну лишь хмыкну. это же половина лесов в округе придется извести может когда нибудь и кто нибудь придумает как прокачивать земляное масло от одного города к другому а пока приходится тащиться вместе с неспешно двигающимися валами, слушать заунывный скрип телег и присматривать за охранниками, чтобы они не сотворили чего-нибудь неположенного. Но, к чести сопровождающих, своё дело они знали хорошо. Волов поили, кормили вовремя, костров вблизи телег не разводили, а если и напивались, а это случалось каждый вечер, то не до поросячьего визга, а в меру, чтобы, опохмелившись с утра, Продолжать путь до вечера. Путь от Ханворка до Бегенча не близок. Как говорили местные купцы, вначале нужно проехать через редколесье. Ничего странного или страшного, хотя и монотонно, зато безопасно. Потом будет дорога через небольшое болото. Тоже ничего страшного, потому что гать подновляется регулярно, и дорога под колесами не хлюпает. Ну, почти не хлюпает. И осилить путь можно всего за полдня. Ну а потом надо перевалить через Тунвельский кряж до городка Армакот, где можно отдохнуть, поменять валов и запастись провизией. Там свежим и отдохнувшим откроется прямой путь на Бегенч, каких-нибудь два дня пути. Но пока нужно было идти, идти, идти. Ровная и гладкая дорога, валы идут очень медленно. Да и куда им спешить? Возчики по очереди поют песни — Заунывные, но дорогу скрашивающие. Охрана переговаривается, передавая друг другу бочонки с пивом и жбаны с вином. После строгого распорядка ханварка да не осушить жбан другой, скажи, кому не поверит. На привалах варится густая каша, щедро заправляемая салом, и чего, собственно говоря, все боятся. Можно было даже любоваться дорогой, поначалу она шла через лес, в окружении гранитных камней, Настолько высоко, что порой казалось, что едешь сквозь каменный коридор. Потом высокие деревья стали попадаться все реже и реже, сменившись худосочными сосенками и березками, верный признак приближающегося болота. До болота добрались без происшествий, само болото одолели не без труда. Уверения хангурцев о регулярном осмотре и обновлении гати оказались настолько лживыми и гнилыми, как сам настил. Если его подновляли, то очень давно, потому что жерди и бревна уже вошли в гнилую болотную грязь, а кое-где вместо них были набросаны охапки хвороста, полуистлевшего от времени и сырости. Вроде фашин, которыми забрасывают ров перед вражеской крепостью, припомнились давно читанные прежде книги, колеса уходили в гнилье и мокроту по самой ступице. Животные проваливались по самые хвосты, и время от времени приходилось толкать телеги плечом, помогая валам. О том, что будет на обратном пути, когда вазы будут груженными, не хотелось и думать, но кое-как осилили дорогу, не потеряв ни одной повозки. Уже в самом конце пути погиб один из приказчиков, парень чуть старше Данута, имя которого он так и не узнал. Бедолага наступил на связку хвороста, показавшуюся надежной, но та повернулась вокруг оси, а нога парня угодила в болото. Пытаясь выбраться, несчастный запаниковал и вместо того, чтобы выдирать ногу неспешно, слишком резко оттолкнулся, не рассчитав силы, поскользнулся на злополучной фашине. Теперь уже обе ноги оказались в трясине, руки сжаты болотной водой, рот, зашедший в крики, тотчас был залеплен вязкой вонючей грязью. Когда к нему подбежали товарищи, кидая веревку, было уже поздно. На том месте, где только что был человек, вздулся и лопнул огромный пузырь. Дело шло к ночи, надо было разбивать лагерь. Едва перейдя за линию болотной воды и выбравшись на твердую почву, решили остановиться на отдых. Но поначалу следовало распрячь валов, задать им корм. Валыш подвели себя странно. Не захотев оставаться в том месте, где было уготовано им на ночлег, они потянулись дальше, не обращая внимания ни на крики, ни на удары погонщиков. Животные тупо и упрямо шли, остановившись лишь в миле от кромки болота. Оставлять их одних не решились, и, вздохнув, погонщики, охранники и приказчики — Двинулись следом, кленя бестолковых скотов. Когда люди смогли позаботиться о себе, разбить костры и приготовить еду, прошла уже половина ночи, а когда стали укладываться на ночлег, начинался рассвет. Возможно, это-то и спасло.